Глава 5. Лечебное питание партийной элиты. Как лечили кишечные болезни вождей. Гастриты, язвы желудка и хронические запоры вот наиболее распространённые среди кремлёвских обитателей заболевания желудочно-кишечного тракта. Переедание, чередующееся с голоданием, во многие партийные функционеры садились на жёсткую диету, как только начинали стремительно набирать вес на обильной кремлёвской еде. часто приводило к воспалительным процессам слизистой желудка и кишечника. А результатом банкетов и пышных кремлёвских застолий становились частые запоры. С кишечными расстройствами и хроническими запорами кремлёвские врачи боролись прежде всего смены режима питания и рациона, поскольку заставить высокопоставленных пациентов выполнять регулярную гимнастику и посещать физиотерапевтические процедуры обычно не удавалось. Диета включала в себя большое количество свежих овощей и фруктов, но только определённых. Помидоры и перец есть было нельзя, а вот морковь, свёклу, огурцы, баклажаны можно и нужно. Из овощей делали свежевыжатые соки, готовили разнообразные салаты и закуски с орехами. Также обычный хлеб заменялся отрубным, картофель кашами. В меню обязательно были простокваша, натуральный кефир и йогурты. Потребление яиц, мяса и творога жёстко ограничивалось. Обычно 2-3 недели такой диеты хватало, чтобы навсегда забыть о запорах и проблемах с кишечником. Нужно было только не забывать совсем об отрубях и ржаном хлебе и есть их время от времени в дальнейшем. А что же касается гастритов и язв, то здесь диета была совершенно иной, и давала она, надо сказать, прекрасные результаты. Итак, при болезнях желудка и двенадцатиперстной кишки кремлевские врачи планировали рацион своих пациентов следующим образом. Убирали из меню овощи и фрукты с жесткими волокнами, яблоки, например, а также любые кислые растительные продукты. Включали в рацион мясные блюда, приготовленные на пару, отварные или запеченные. Жареное мясо изгонялось из меню навсегда. При приготовлении котлет нельзя было добавлять в фарш булку или белый хлеб – Нужно было ограничиться небольшим количеством панировочных сухарей. Все продукты должны были готовиться до мягкости, чтобы грубые волокна и частицы не травмировали воспаленную слизистую. Мягкий хлеб заменяли ржаными сухариками или вовсе отказывались от хлеба. Также полностью исключали сладкую выпечку, особенно с кремом. Можно было есть всевозможные супы, но не жирные и не острые. Яйца в любых количествах, но только сваренные в смятку или в виде омлета. Творожные сырники, кислый творог и простоквашу, не острый твёрдый сыр, обязательно тёртый, сливочное масло, нежирную рыбу, протёртые каши, пудинги, спагетти, овощные пюре, зелень, сладкие ягоды и фрукты без кожуры. Из напитков позволялись чёрный чай, обязательно со сливками или со свежим молоком, зелёный чай, кисели, компоты, минеральная вода без газа. Холестерин? Не слышали о таком. Несмотря на то, что в последние годы стало модно панически бояться холестерина, очень немногие знают, что же это такое на самом деле. Холестерин это жироподобный стероид животного происхождения, который содержится буквально в каждой клетке человеческого организма и жизненно необходим для синтеза ряда гормонов, желчных кислот и витамина D. Иными словами, это вещество полезное. Вот только есть небольшой нюанс. Холестерин бывает разный. Холестерины низкой плотности могут оседать на стенках сосудов, создавая пресловутые холестериновые бляшки, приводящие к атеросклерозу. А холестерины высокой плотности с белковым компонентом, наоборот, могут очищать артерии от избытка холестериновых отложений. Почему партийные вожди не часто страдали от атеросклероза и вообще не задумывались о каком-то холестерине? не да просто потому, что за их питанием присматривали вездесущие кремлёвские врачи. Жирная морская и речная рыба, которую так любили кремлёвские правители, как раз способствует выработке правильного холестерина и поведению неправильного. Также очень полезны в этом плане орехи, оливки, оливковое и другие растительные масла. Во многих блюдах кремлёвской кухни они присутствовали в избытке. Кроме того, партийная элита за редкими исключениями не слишком любила субпродукты: свиную печень, мозг, почки, сало. А именно эти продукты и вредны в плане содержания холестерина. Зато свиная и говяжья вырезка, ягнятина и баранина, всевозможные мяса птицы, индюшачая печень и морепродукты очень полезны. Они способствуют выработке в организме липоидов высокой плотности, а уж этих продуктов в рационе кремлёвских лидеров было в избытке. Конечно, при таком режиме питания им можно было не опасаться от атеросклероза и не думать о холестериновых бляшках. Кстати, в 1976 году Кремлёвское правительство позаботилось о том, чтобы не страдало от избытка холестерина и население, введя особым министерским указом обязательный рыбный день четверг. В этот день во всех советских заведениях общепита готовились исключительно рыбные блюда. Конечно, эти блюда нельзя было сравнить с кремлевским изобилием, рыба обычно была костистая, плохо приготовленная и сильно пахнущая. Поэтому забота правительства осталась народом неоцененной, и к середине 80-х годов постановление совмина потихоньку перестало притворяться в жизнь. Объедаться и худеть питаться сытно и калорийно, но при этом худеть и не набирать лишнего жира позволяет знаменитая диета американских астронавтов и советских политиков, с лёгку руки журналистов названная кремлёвской. Секретные разработки в области питания, сделанные американскими учёными через дипломатов и разведчиков, попали в распоряжение кремлёвских властей, и они не замедлили воспользоваться перспективной диетой. С полного одобрения врачей, разумеется, Низкоуглеводная диета, при которой не нужно отказываться от любимых блюд и паститься на роскошных банкетах, быстро стала популярной. К тому же, те политики, которые не преминули ею воспользоваться, быстро и заметно по стройнели. Ограничений кремлёвская диета накладывает очень мало. Нужно просто отказаться от сладостей и сладкой издобы и ежедневно подсчитывать так называемые условные углеводные единицы, число которых не должно превышать в рационе 40 в день. В остальном можно есть все, что хочется. И икру, и балыки, и печеных поросят, и жареных кур. Можно есть и майонезы, и жирную сметану, и алкоголь употреблять. Именно тем диета и привлекательна. Конечно, кремлевские обитатели сами углеводы и калории в пище не подсчитывали, за них это делали врачи. А потом и кремлевские повара по строгим предписаниям 9-го управления КГБ. И если заказанное кем-то из власти мучих блюдо было слишком углеводистым, Делом повара было найти замену опасным ингредиентам и приготовить так, чтобы на вкусе блюда замены не отразились. К чести поваров нужно сказать, что с этой задачей они обычно справлялись блестяще. Алкоголь и специи как лекарство. Конечно, никто и никогда не запрещал кремлёвским политикам крепкие спиртные напитки. Они употребляли и водку, и виски, и коньяк. Но рекомендовали кремлёвские врачи своим пациентам всё-таки сухое вино, которое содержит мало калорий, не слишком пиенит, и к тому же очень полезно для здоровья в умеренных количествах. Речь идёт не о дешёвых суррогатах, заполнивших полки магазинов, а о выдержанных марочных винах хорошего качества. Хорошее вино прекрасно восстанавливает силы, придаёт бодрости и снимает усталость. Кроме того, сухое вино помогает организму правильно усваивать пищу, получать из неё все необходимые полезные вещества и должным образом их перерабатывать. Вино снимает стресс, бокал его выпитый на ночь помогает от бессонницы, также оно хорошо очищает сосуды. И в белом, и в красном сухом вине содержится много полезных веществ, но красное всё же предпочтительнее, так как полезных элементов в нём больше. В качестве профилактического средства кремлёвские врачи обычно рекомендовали вино, разведённое водой. Оно прекрасно утоляет жажду даже после высоких физических нагрузок, восстанавливает водно-солевой баланс, способствует пищеварению и бодрит. Как лекарство использовалось вино с мёдом и специями. Кстати, о специях. Они содержат необходимые организму микроэлементы, улучшают пищеварение и нормализуют выработку желудочного сока. Кремлёвские повара виртуозно владели искусством добавлять нужные пряности в нужном количестве в пищу. Также ряд специй обладает ярко выраженным противомикробным действием, поэтому их использовали для профилактики и лечения простудных заболеваний. Вот эти специи: шалфей, тимьян, гвоздика, базилик, чеснок, фенхель, эвкалипт. Также кремлёвские врачи знали, как ненавязчиво при помощи определённых специй взбодрить пожилых членов Политбюро и вернуть им тонус. Если кто-то из партийных лидеров начинал задавать, ему предписывалась диета с обилием аниса, кардамона, корицы и гвоздики. И именно эти специи добавлялись в подогретое вино для придания сил и бодрости.